Глава 57. Люк был куплен в магазине, доставлен сюда и зацементирован прямо в пол. Никакой дыры или лестницы, вообще ничего. Лишь сплошной бетон. Точно такая же поверхность, как слева, справа и под люком. Словно слепой глаз. Фальшивка. Ложная цель. «Моя вина», — сказал Ричард. «Я не подумал». Нет смысла жалеть о пролитом молоке, однако нам нужно узнать, где находится настоящий выход. Нет, — возразила Чан, — нам нужно узнать, успели ли они им воспользоваться. Ответ на этот вопрос они получили в следующее мгновение, когда послышался свист летящей пули, пробивший деревянную стену в ярде от их голов, а через долю секунды прозвучал грохот выстрела. Скорость распространения звуковой волны ниже скорости полета пули. Но на сей раз разница во времени была совсем небольшой. Из чего следовало, что стреляли где-то рядом. «Сто футов», — подумал Ричард, — «слишком близко». Даже для этих парней практически выстрел в упор. Они бросились внутрь. Дерево пробила еще одна пуля. Сквозь дыру внутрь проник яркий луч солнца. И еще один в восьми футах от него — Стреляли наугад. Цель оставалась для них невидимой. «Команда А!» — подумал Ричард. «Парни, способные попасть в стену амбара». Он прошел мимо грудь металла к дальнему заднему углу, невидимый снаружи и практически неуязвимый. Его защищали не стены, проку от которых было немного. Он знал, что выстрелы вслепую — это лотерея. Числа никогда не лгут. Ричард выбил ногой несколько досок в задней стене, У самого пола получилась дыра в два фута высотой и 4 длиной, потом пять, когда он выбил еще пару досок. Вполне достаточно, чтобы выбраться наружу. Сначала Уэствуд, потом Чан. Еще одна пуля пробила стену. Следом за ними выполз Ричард. Они отступили, стараясь держаться за домом. За ними находилось пшеничное поле. Справа, немного сзади, рядом с поваленной оградой, виднелось строение с мертвыми парнями. Чуть дальше стоял экскаватор, до него было около 20 ярдов. А справа, впереди, видеостудия и дом. Слева впереди стоял сарай с генератором, множество вариантов. Но все трое находились не с той стороны от открытого участка земли. Минимум 20 ярдов, долгий путь. Он не был непреодолимым, все зависело от неприятеля, как они будут целиться, какая у них подготовка и была ли она у них. Тот, кто хорошо знаком с мантрой ближнего прицела, обычно видит только свою цель и утрачивает боковое зрение. Всего на несколько мгновений. И тогда можно незаметно пройти мимо. Даже человек в костюме гориллы справится с такой задачей. Здесь огромное значение имеет, насколько сосредоточен стрелок. Да, у них может получиться. Но только не у всех троих. «Оставайтесь здесь», — прошептал Ричард. «Не двигайтесь, я вернусь и заберу вас». «Откуда вернешься?» — спросила Чан. «Из дома». «Это безумие. Вовсе нет. Ты же видела, как они стреляют. Это вопрос статистики и вероятности. Когда я оказываюсь в той области, куда они целятся, опасность для меня не увеличивается». «Это безумие», — повторила она. «Стена большая. Каковы шансы? Куда более вероятно, что у меня проявится редкое сердечное заболевание, пока я буду преодолевать эти двадцать ярдов. Я пойду с тобой». — Ладно, но Уэствуд останется здесь. Военные корреспонденты идут во второй волне. — Так вот кто я такой, — сказал Уэствуд. — Я не пытаюсь сделать вам приятное. Вы думаете о правах на книгу? — Ну, не совсем. — В любом случае оставайтесь на месте. Ричард и Чан вернулись к маленькому дому и вползли внутрь. На стене появилось целое созвездие из солнечных лучей, по большей части на слишком большой высоте. Более высокий брат Ричара мог бы пострадать, но у самого Джека не возникло бы проблем. А Чан точно осталась бы невредимой. Еще одна пуля пробила стену. Бэнк! Еще одно пятнышко солнца далеко слева. Еще один проигрышный билет. Если пули летят случайным образом, то все места равновероятны, даже те, куда пуля уже попадала. Ричард выглянул наружу через одно из пробитых отверстий и прищурился. «Нам нужно увидеть, где возникают вспышки выстрелов», — сказал он слегка искаженным голосом, потому что его щека прижималась к доске. «Тогда мы сможем их спугнуть. Я хочу, чтобы они обратились в бегство». Еще одна пуля. Бэнк! Новое отверстие в стене на идеальной высоте, но на десять футов правее. Я... «Засек одного», — сказал Ричард. «Пыль в воздухе. Он на мгновение прикрыл глаза. Они ждали. Еще одна пуля. Бэнк! Солнечный луч. Выше и левее». Ричард отошел от стены. «Я засек обоих. Они рядом. За задним углом видеостудии, примерно в 110 футах. Стреляют по очереди, выглядывают из-за угла и спускают курок, как в фильме про морскую пехоту». Один из них свиновод, у другого волосы, как у телевизионного диктора, рассказывающего прогноз погоды. Мы можем достать их отсюда? Мы можем потратить одну обойму, чтобы заставить их на минуту прекратить стрельбу, а потом добежать до переднего угла видеостудии. И что дальше? Красться от угла к углу? От переднего к заднему? Это очень долго. Дом имеет прямоугольную форму, как и большинство домов. Морская пехота прошла бы через заднюю стену. Именно для этого нужно противотанковое оружие. А что будем делать мы? Мы рискнем. Подождем, когда они начнут менять обоймы. — Это недостаточно надежный план, — сказала Чан. — Достаточно надежный план тебе не понравился бы. — Ты извиняешься? — Именно. — А каков достаточно надежный план? У него болела голова. «Договор с дьяволом. Он дает гарантию на одного и только на одного. Другой парень побежит. Кроме того, все это будет не слишком приятно». Ричард начал стрелять первым, потому что Чан бегала быстрее. Он встал между открытыми дверями, прицелился в дальний угол студии и выпустил две трети магазина, потратив менее двух секунд. Но это заставило их спрятаться, Затем Чан выпустила всю обойму две полные секунды, и Ричард побежал к ближайшему переднему углу студии, где сменил обойму, и тут же всю ее расстрелял, направив автомат вдоль здания от угла к углу, пока Чан не подбежала к нему и не прижалась к стене. Она тяжело дышала. «Готово?» — спросил он. Мишель не ответила. Они проскользнули в дверь студии. Вестибюль, запах. Маленькая кухня с кружками и бутылками воды. Они ждали. Потом послышался шум, и один из стрелявших выкатился из-за угла, как в фильме про морскую пехоту. Они ждали. Раздался выстрел, направленный в пустой и теперь такой далекий домик. Может быть, он попал в цель, может, нет. В любом случае Ричард высунулся из двери студии и тут же выпустил половину обоймы в ответ. Сейчас было не до тонкостей, но самое время для послания. «Ваш противник уже в доме, там, где весь ваш бизнес». Ричард и Чан отступили в глубину, миновали в ванную комнату, вешалку с передниками и прошли через заднюю дверь. Свет все еще горел. Женщина в белом оставалась на прежнем месте, она не шевелилась. Они стояли, глядя в сторону, как оператор, который повернулся, чтобы ответить на вопрос. Они ждали. Теперь охотники превратились в дичь, а те, кто прежде был дичью, загнали их в бутылочное горлышко. Им придется выйти по одному в освещенный узкий коридор. Как попарно подняться по лестнице мотеля? Здравый смысл говорил, что этого делать нельзя ни в коем случае, но им придется. Они должны, это их территория. И все еще их будущее. Все преступники, которых знал Ричард, мошенники, воры, убийцы и предатели, до самого конца верили, что у них появится шанс уйти от ответственности. Значит, необходимо хоть что-то спасти. Никто не хочет начинать с нуля. Эти парни могли сохранить большую часть своих ресурсов и оборудования. Ричард не сомневался, что камеры высокой точности стоят дорого. поэтому один из них обязательно выйдет в коридор, но только один. Неожиданная концовка, возможно, лишь однажды. Они ждали. Человеческая природа. Появился свиновод. Большие руки, широкие плечи, одежда покрыта грязью. Изо всех сил, прижимаясь к стене, он осторожно высунулся из-за угла. Никаких далеко идущих планов, лишь один быстрый взгляд, и ничего не увидел». Ну, может быть, плечо или нос. Он выглянул еще раз немного дальше, высунувшись на дюйм. Ричард выстрелил ему в лоб. Мягчайшее прикосновение к спусковому крючку — короткий стежок, игра закончена. Напарник свиновода все слышал и побежал. Он остался один. Его внезапно охватил первобытный страх, и появилась возможность действовать в полном соответствии с ним. Свидетелей не осталось. В военных кругах всегда уважали агрессивное преследование, к тому же любой повод покинуть комнату был хорош, поэтому Ричард побежал, и Чан последовала за ним.